Глава 55. Я даже подумать не могла, что это возможно. Но если вспомнить, Алианд забрал меня сразу, и я не была на похоронах. Об их смерти я знала с его слов, которые косвенно подтверждала реакция окружающих. Другие слуги приходили меня поддержать, смотрели с тоской и сочувствием, избегали говорить о моих родителях при мне. Значит, они живы. Сердце забилось чаще, «Я могу их увидеть?» «Да. Только учти, что они измотаны, и после магии дроу им нужно восстановление. Но вы можете встретиться». Я не смело улыбнулась. Реджус взял мои ладони в свои и сжал. «Пошли», — сказал он. Временный лагерь для тех, кого держали у себя дроу, расположили рядом с деревней. Я долетела туда на спине дракона. Опустив меня на землю, он перевоплотился и повел к одному из бараков. «Подожди здесь». Он скрылся внутри. Я в волнении переминалась с ноги на ногу. Потом дверь открылась, и Реджиус позвал меня. Я узнала их сразу, несмотря на глубокие морщины, тени под глазами и сидеющие головы. Видеть стало сложно из-за слез, застилающих глаза. Мама закрыла ладонью рот и тихо, на одной тоненькой ноте завыла. Папа застыл, как истукан. Я не выдержала и кинулась к ним обниматься. Слезы, поцелуи, признание в том, что уже не верили, что встретимся. Снова слезы. Мне хотелось расспросить их о том, что с ними было все это время. Но я боялась, что тема окажется болезненной. Я просидела в бараке до позднего вечера и рассказывала родителям о себе. О них спрашивала осторожно, но они часто избегали ответа. Я знала, что папа работал на руднике а маму заставляли отдавать магию. Им разрешали видеться раз в месяц. А еще иногда папа сбегал и навещал маму в лазарете, где она часто бывала, когда магия почти кончалась. Я сжимала кулаки от бессилия. Никогда. Даже в подземелье я не гневалась настолько сильно на Дроу и Алианда. Для них остальные люди были или пустым местом, или инструментами. Я хотела остаться на ночь с родителями но Реджиус настоял, что нам надо уходить. «Правила Академии никто не отменял. Студентам нельзя покидать ее ночью», безапелляционно заявил он, а потом смягчился. «Ты можешь прийти завтра». Тепло попрощавшись с родителями, я улетела обратно. Реджиус объяснил, что им тоже стоит дать отдохнуть, даже от приятных и светлых чувств. Родители, как и все спасенные из подземелья Дроу, Вскоре должны были отправиться в Приморский городок на отдых. Король лично оплачивал эти расходы. Я рассматривала себя в зеркало, проверяя, хорошо ли сидит свадебное платье. Оно было необычным. Одно плечо закрывало ткань, а второе с меткой — полупрозрачная накидка. Вроде и не разглядеть метку истинности. Но видно, что она есть. Рядом стояла Эрика в таком же постели белом платье, только накидка была непрозрачной, чтобы скрыть отсутствие метки, и сосредоточенно поправляла складки. Ее крылья стали белыми, как и у остальных ангелов, и очень красиво дополняли ее образ невесты. Кто бы мог подумать, что мы будем выходить замуж в один день, сказала я. Я вообще не думала, что доживу до своей свадьбы, отозвалась она. Да! В подземелье и у меня мелькали такие мысли, но я старалась их отогнать. Но Эрика пробыла там дольше, и испытаний на ее долю выпало больше. Король Дроу хотел подчинить ее и сделать своей любовницей. А еще он сделал страшное. Стер метку, лишив Эрику и Аргуса истинности. Я не знаю, как бы я справилась на месте Эрики. Не сломалась бы. Я держалась только благодаря вере в Реджиуса и чувство связи с ним. Я всегда как будто была не одна. Хорошо, что мы выбрались. И уже больше никому не навредят. Это точно, — улыбнулась Эрика. Их связь с Аргусом оказалась сильнее всех испытаний и сильнее стертой истинности. И вообще, разве можно без следа убрать то, что дано богами, и что мужчина и женщина сами создают в своих отношениях? когда двое искренне любят друг друга. Никакие ритуалы не изменят это. Я была уверена, что у нас с Реджиусом так. Даже если бы я перестала его чувствовать, я бы осталась рядом, искала его везде и готова была отдать почти что угодно, лишь бы он был жив и здоров. И благодаря связи истинных, даже не спрашивая вслух, я знала, что он готов сделать то же самое ради меня. Дверь скрипнула, и на пороге появился князь. «Не могу поверить, что моим сыновьям так повезло. Вы обе очень красивые. Под вторым сыном же Лувион-старший имел в виду Аргуса. Я и Эрика немного смутились. Мы обе не очень привыкли к комплиментам. Князь и княгиня приняли меня тепло. Когда они узнали все подробности о моих приемных и настоящих родителях, то ужаснулись. Я чувствовала, что они как будто хотели компенсировать нехватку родительской заботы и относились ко мне бережно. Мой настоящий папа зашел в комнату вслед за князем. Он замер, любуясь мной, и незаметно вытер глаза. Он ничего не сказал. После всех событий в подземелье папа вообще был не очень разговорчивым. Но я знала, что он очень рад за меня. Энн он взял под руку Эрику, а мой отец — меня. Родители должны были находиться на отдыхе. Но Реджиус их привез сюда специально ради свадьбы. Они оба очень волновались. Но в то же время счастливая улыбка практически не сходила с их лиц. Я тихонько сжала руку отца, подбадривая. Он улыбнулся, и мы медленно пошли к алтарю. На широкой ковровой дорожке поместились две пары. А впереди, рядом с алтарем, на котором стояли две цветущих угвены, Нас с Эрикой ждали наши женихи. Аргус беззастенчиво улыбался. А Реджус, сдержанно снежностью и предвкушением, глядя прямо мне в глаза. Мое сердце в волнении забилось чаще. Я бы так и смотрела своему истинному в глаза. Но краем глаза заметила движение. Зарус весело помахал мне рукой. Он, как обычно, был на своей волне. Зарус много расспрашивал меня о произошедшем. А подземелье Дроу, периодически перебивал фразами «Я так и знал» и «Я так и думал». Он присоединился добровольцем к отряду, который медленно изучал подземелье и извлекал оттуда опасные артефакты. Его очень вдохновляло изучение этого подземного мира. И, кажется, он нашел себя в этом. Я пробежалась глазами по залу. Лея сидела во втором ряду от алтаря. И тоже с улыбкой смотрела на нас с Эрикой. После всего случившегося она призналась мне, что волновалась. А еще видела со стороны, что моя семья вела себя не очень-то по-родственному. Но не знала, как мне об этом сказать. До ситуации с проклятием я была не готова услышать это. И все равно не поверила бы Лея. Кариус прилетел вместе со своей истиной, Иолой. Дроу выделялась среди остальных, и норовила спрятаться за Кариуса. Не знаю, столкнется ли она с предрассудками, но все, кто собрались на свадьбе, знали о ее вкладе в наше с Эрикой спасение. Я была восхищена тем, что она решилась пойти против короля Дроу и помочь Эрике сбежать. Если бы не она, то и мне, и княгине, пришлось бы не сладко. Большого кота, которого, оказывается, называли Зель Одером, на свадьбе не было. Он остался в поместье Кариуса, но тоже получил порцию благодарности за участие в нашем спасении. Незадолго до назначенной даты свадьбы Кариус прислал мне письмо. В нем он извинился за свое последнее предложение. Он понял, что значит истинность, насколько истинная становится важна для дракона и обещал больше никогда не предлагать чужой истинный побег. Сияна тоже была на моей свадьбе. Она обещала поздравить, но хотела сразу уйти. Не могла простить себе то, что чуть не разрушила нашу с Реджиусом жизнь. Я даже думала, что она решилась прийти скорее ради Сиена, своего истинного. А Сиен пришел больше к Аргусу и Эрике, с которыми успел сдружиться. Они втроем прорвались к Источнику и благодаря смешанной магии смогли очистить его. Эрика чуть не погибла, но Аргус каким-то чудом смог вернуть ее. Сиен, видя силу их чувств, пожелал тоже встретить истинную. И неожиданно встретил Сияну. Как я и сказала сестре, ему было плевать на ее прошлое. Чувства были сильнее. Я снова подняла взгляд на Реджиуса. Отцы подвели нас к женихам. Мой истинный подал мне руку и подвел к цветку угвены. Священнослужитель зачитал вступительное слово. Уверенной рукой Реджиус сорвал цветок угвены, отчего тот засветился и тихо зазвенел. Я, как в восхищении, смотрела на цветок в руке дракона. «Дай руку», — напомнил он. Я вытянула вперед дрожащую руку. Реджус взял с лежащей на подставке подушечки ритуальную иглу и уколол мой палец. Я была готова и даже не почувствовала боли. Густая капля крови капнула на цветок. Раздался тихий звон. Мы начали говорить одновременно. «Светом к свету, огнем к огню, Ветром к ветру в тебе живу». Я, не отрываясь, смотрела на Реджиуса и чувствовала, как происходит что-то важное. «Переплетаются судьбы и силы. Отныне навек мы будем едины». Где-то рядом слышались еще два голоса. Клятвы были произнесены. Я стояла рядом с любимым в окружении друзей и родных. Даже не верилось, что все испытания позади. Мы справились. И теперь после всего мы справимся с чем угодно. Если будем вместе. Я была уверена в этом. Мой истинный мягко притянул меня к себе и неожиданно чувственно поцеловал волнующим, сладким, долгим поцелуем. В этот миг окружающий мир словно перестал существовать. Были только я, Реджиус, переплетение наших пальцев, жар от его уверенного и горячего поцелуя, безмерное счастье, зародившееся в груди и захватившее меня всю.